Глава двадцать Вернувшись из лагеря, Колька решил уж было прикорнуть на родном диване, но тут как током ударило. Он встал, обхлопал, обыскал карманы и понял, что драгоценная, с таким трудом распутанная леска куда-то пропала. Тогда Колька, восстановив в голове события этой нервной ночи, вспомнил. «Точно!» Распутать-то распутала, а забрать не забрал. С утра на радостях от того, что все порешали, что Палкина дура на месте и не вспомнил. Потом прилетели эти гагары из педучилища. Ух, какие откормленные раньше Нового года. Что-то защебетали, заболтали. Он и ушел домой под впечатлением, забыв обо всем. На склероз рано жаловаться, порадовался Колька, и, влезши в ботинки, попёр обратно в лагерь. Утро было ленивое, настоящее отпускное, тёплое. По мостовой катился горячий воздух, будто кто-то расплавил стекло и пустил его под ноги. Так было лениво, благодушно, что, когда на полпути вынесла на него Наталью, глаза на лбу, растрёпанная, бело-серебряная коса по ветру — Перво-наперво захотелось треснуть ее по башке, чтобы не портила картину. Но добрый Колька крикнул вслед лишь «Случилось что?». Со свистом ветра донеслось «Соня!». И Наталья растаяла в мареве. Колька пожал плечами, пошел дальше. Новости какие-то. Заболела все-таки. За врачом помчалась. Утром Сонька с медведем своим в обнимку спала, сопела себе в обе дырочки. В лагере было оживленно и весело. Новые девчата ловко, видно, что по науке, организовывали весь этот цветной, разноперый октябряцкий табунчик, затевая какую-то воспитательную игру с походами и назидательными беседами. Колька прошел было в корпус, в свою дежурку, и тут на него налетела Гладкова, странно похожая на Наталью встрепанным видом и косыми глазами, Налетела и прямо вцепилась в ворот. «Колька, где Палкина?» «Как где? Я уходил дрыхло себе». Ольга чуть не плача простонала. «Нет, в спальне нет, в столовке нет. Наталья пришла за ней, а ребенка нет». Колька понял, что все-таки придется что-то решать самому. без Волина и прочих. Он ужаснулся, но спокойно пообещал. «Знаю, где она, найду». «Я с тобой». «А ты тут, и не рыпайся, поняла, а то по шее». И уже не слушая, припустился вслед за Натальей. А Виденская была уже в доме. Ворвалась в дом, обыскала свою половину, пусто. Чуть не снесла дверь на половину Миши, и тут тщательно осмотрела каждую пять, каждый угол. Там было темно, свет от белого дня не пробивался сквозь забитые окна, Лишь теплилась керосинка. Андрей, усевшись на диване, заложив книгу своим дурацким ножом, наблюдал с благожелательным недоумением. «Ты ко мне ненасытная или потеряла что?» «Потеряла. Еще как!» Ее безумные, полуслепые глаза метались по стенам, полкам, картинкам. Она увидела медведя Сони. Он валялся кверху лапами в ногах у Андрея, на диване. И голова Мишки этого была дико, с неигрушечным мучением сближена с задними ногами, точно из середины туловища пропали все опелки. Точно кто-то, издеваясь, выпустил ему внутренности. «Где моя дочь?» — князь возразил полюдоедски мягко. «Она моя дочь». «Где она?» «Это не твое дело. Тебя повторять не стану. Клише к десяти». Дай мне время. Было довольно времени, оно вышло. Клише в обмен на твоего щенка. Задрав голову, точно воя на луну, Наталья позвала. Соня, дочка, ты где? Князь, потянувшись всем телом, легко, точно разминаясь, спрыгнул с дивана, дал не больного, но обидного леща. Приди в себя! Меньше жестов больше дела. Пошла и принесла. «Время пошло!» И, как ни в чем не бывало, завалился обратно со своей книжкой. Наталья, обмякнув, вышла из комнаты, прикрыла за собой дверь. Мысль возникла сама по себе, вспыхнула точно искра. Тихо, неслышно, она повернула, наконец, ключ в замке, заперев его половину. Заложила для надежности на толстый крюк. «Все, подлец, все, без. «Из этого ада в трубу не сбежишь, и мне бежать некуда, и не побегу». Наталья другими, мертвыми уже глазами оглядела свою комнату, полки, стол, кровать, весь этот с любовью сохраняемый и намываемый хлам. Не прощаясь, нет, она искала то место, о котором, предупреждая, говорил Эйхе. «Ничего тут не трогайте, и главное, никаких искор». «Оплетка тут старая, заменю позже». «Где это?» «Похоже, вот». Электрический провод был спрятан под гнутый гвоздь, но чуть выступал. Местами были в самом деле видны медные жилы. Наталья взяла нож, поддела, оборвала. Провод дернулся, как живой, падая на пол. Заплясали искры. Не от ножа, а от того, что он уже горел внутри. Потом короткий щелчок — И уже черная змея поползла по полу. Наталья, разрывая свои черновики, картинки, эскизы, роняла их, и они сами потянулись к огню. Он лизнул стену, и старое сухое дерево впитало пламя, как воду, и пустилось дальше, по щелям, пустотам, по всей стене. Пошел дым. На той половине скрипнул, наконец, диван. Было слышно, как князь, подойдя к двери, Толкнул ее. Спокойно. Уверенно. Раз. Другой. Третий. «Наташенька!» Каким мягким был его голос. Прямо облако райское. «Наташа! Что за игрушки? Открой!» Он стукнул не шутя. Уже ногой. Потом врезал плечом. Дверь охала, скрипела, но держалась и Введенская, закрыв глаза, привалилась своим тощим телом к двери для надежности. Она его оттуда не выпустит и сама не выйдет. Когда все это происходило, Соня была совсем близко. Она была до да, нельзя довольна собой. Все сделала, как учил папа. С утра, обманув взрослых, незнакомых девушек, отправилась как бы на горшок, а потом скрылась в лесу и добралась сюда. Он открыл ей свой секрет, о котором даже мама не знала. Тайную комнату под полками с банками Миши. Надо было подлезть под последнюю, сдвинуть стенку, и вот комнатка папина царства. Стол с инструментами, керосинка, бумажки. Все такое его, пахнущее им его руками. Тут было темно и уютно, как если закрыть глаза ладонями. Соня слышала, как они ругались, но когда прозвучали страшные слова, тотчас зажала уши. Нет, это неправда, он не мог так сказать. Не может быть, послышалось. Когда мама звала, а этот крик проник и сквозь зажатые уши, в самое сердечко, хотелось закричать в ответ, выпрыгнуть, но тайник-то был заперт. Потом все стихло. Было холодно, как в подвале и откуда-то сквозило люто, аж зубы стучали. Потом удар, и еще один. Что-то рванулось, затрещало, и в скорости запахло так же, как когда мама растапливала сырые дрова. И вот уже дым лес во все щели, колол глаза, затыкал нос, становилось жарко. И Сонька выкрикнула в гибельную тьму единственное заклинание, в которое верила. «Мама! Мама!» Колька же почуял неладное еще издали, когда ветер переменился и пахнуло в лицо густой гарью. Когда парень подбежал, дом уже задыхался. Дым полз из всех щелей, из-под крыши рвался огонь, стены тряслись и кряхтели от жара и от ударов. На половине Сергеевны кто-то орал и бился. Колька дернул дверь на другую половину. Согнувшись, пролез по узкому коридору, который уже заволокло дымом, Над самым полом было еще можно дышать, хотя прихватывало нос и горло. Колька все лес и лес, запрещая себе думать о том, как же обратно. Как сквозь вату слышал дикий грохот во дворе, точно стена отвалилась от избы. Потом топот, два выстрела на улице. Казалось, что кто-то кричит из огня из под земли, но Колька понял, это кровь в ушах завывает. Он, зажимая нос платком, вполз в комнату. Там у двери на другую половину лежала куча тряпок, а из нее торчала рука, уцепившись за ручку. Он, задержав дыхание, рванул, ухватил подмышки, потащил за собой по полу. Но она вдруг ожила, начала биться, скрежеща пальцами по полу. «Нет, нет!» Колька, психанув, зажал локтем тощую шею, придушил. Она обмякла. Он зло, волоком, как мешок, тащил женщину за собой. а За ними огонь уже жрал старое дерево, треща досками, словно зубами, настигая. И пол вздымался под ногами, точно желая помешать выбраться. Наконец, свет. Воздух. На самом деле и вокруг дома уже нечем было дышать. Колька все полз, полз от жара, таща Наталью за собой, а она, придя в себя завизжала, захрипела, как ведьма, снова растопыривалась, как морская звезда орала. «Пусти! Уйдет! Пусти!» И тут, откуда ни возьмись, Эйхе. Он бежал к крыльцу, как казалось, ужасно медленно, и, подскочив к окну жерлу, оттолкнулся от земли и рыбкой влетел внутрь. Из дома валил клубами дым, и вновь издалека — Глухо из-под земли послышался детский истошный крик и смолк. Наталья взвыла, надрываясь, точно резали ее заживо. Колька ни о чем не думал, просто держал и вдавливал ее в землю, жалея лишь о том, что нельзя ни придушить, ни свернуть ей шею. Если бы кто сказал, что у него из глаз льются слезы, он бы очень удивился». Введенская, наконец, замолчала, сорвав глотку, и, обмякнув, ткнулась в пыль. Ничего не было слышно, кроме рева пламени и треска горящего дерева. Со страшным грохотом и ужасно медленно провалилась в пылающий ад пылающая же крыша. Акимов был напротив крыльца, когда дом полыхнул, и началась свистопляшка. А вот почему он не рванул к дому сразу — На этот вопрос ответа не было. Может, потому что он не Витька? Нет ни его закалки, ни, странно, его быстрой реакции. А потом не до того стало. От дома, ревущего зверем, отвалился пылающий кусок, и из пекла вырвался горящий человек, огромный, бесформенный, маша огненными крыльями, как птица, и понесся прямо на Акимова. Сергей опустил пистолет — «Шагнул навстречу. Надо сбить пламя, прижать к земле, забить ветками, закидать землей!» «Падай!» — крикнул он. Но Горящий ускорил бег, а потом врезался в него плечом, сбивая с ног. Акимов упал на спину, инстинктивно закрывая лицо. А когда отнял руки, увидел, как горит на земле одеяло, а сам человек, невредимый, мчится вглубь леса. Акимов вскочил, утерся и рванул за ним. Была видна его рубаха, мелькавшая между березами. Сергей прицелился, пальнул мимо, только кора брызнула. «Вот сука! И бежит прямо, не петляет! Уверен, что не попаду!» И снова тщательно прицелившись, Сергей выстрелил. Взмах белых рукавов, и человек, споткнувшись, остановился. Прошел косо несколько метров, Рухнул на землю. Почему-то стало тихо-тихо, хотя не могло так быть. Мелькнула глупая мысль. «Все, что ли?» Акимов, держа пистолет на изготовку, осторожно приблизился. Человек лежал лицом вниз, обмякший руки по швам. Нетронутая огнем рубаха дымилась. Сергей, поколебавшись, все-таки подцепил носком сапога мужчину, перевернул на спину. «Да» это был он князев андрей николаевич профессор многолетний бесценный муровский эксперт старший консультант по реставрации документов и графики и пес знает еще кто официально похороненный в нориль лаге как погибший в результате чп в котельной постарел и переносица сломанное не придавало лоску но лицо по прежнему как с иконы Только теперь глаза пустые и челюсть отпала. Сергей потянулся проверить пульс, и тотчас труп ожил, ухватил за пояс, дернул на себя. Акимов, потеряв равновесие, упал на него и, чавкнув, вошел в живот Сергея нож. Вышел, таща за собой кожу и внутренности. Снова вошел. Снова вышел. И опять. Поднявшись. Князь быстро обыскал тело, забрал удостоверение, достал из бумажника нищенские пару рублей. Хмыкнул. Вынул из сведенных судорогой пальцев пистолет, выдернув магазин, проверил навес. Пустой, что ли? Не сводя глаз с тела, пальцем провел по дну. Два патрона. Потратить один, для верности. Да нет, вроде бы готов. А не готов, так скоро кончится. Японское качество у ножа. Князь, насколько можно, привел себя в порядок, еще раз тщательно проверил, нет ли на одежде следов крови или чего другого, бросающегося в глаза. Нет, все в порядке. Попахивает дымом, не более того. Ну что ж, может, гражданин со смены в котельной? Андрей направился к железной дороге. Пройдя несколько сот метров, услышал, как кратко взвыла сирена, и тотчас стихла. Пожарные и скорая сирен не выключают. Стало быть, чешут товарищи по его душу. Что ж, потягаемся. Князь свернул с тропы. В лесу не спрячешься, надо держаться оживленных мест. Тут недалеко начинались заборы дач господ летчиков. Достаточно пройти вдоль одного чистокола какой-то шишки из местных, чтобы оказаться на дороге, по которой он точно помнил. Народ постоянно сновал туда-сюда, на электричку и с электрички. Смешаться с толпой, дождаться электрички — ну, там ясно будет, как действовать. Но уж точно не бежать зайцем. Идти спокойно и полагаться, как всегда, на удачу. На людях красные стрелять не станут, а задержат ли они его — большой вопрос. «Да и два патрона не пустяк, если с умом использовать».